«Вольный определяющий! Кто же так встает? Если начальство спрашивает, то вставать надо швидко, как пружина. Что есть знамя?» Вольно определяющийся Фокин с университетским знаком на груди стоит перед интер офицером в почтительной позе. Но его молодые серые глаза искрятся веселой насмешкой. В «Знамя есть священная воинская хоругвь, под которой...»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 Задается на макароны. А может, я сам захочу поддаться в юнкерское училище на обучение? Почему вы знаете? Что это такое за харуг? Хе херугва. Отнюдь не харугь, Священная воинская херугва. Вроде как образ. Шаповаленко, не спорь, — вмешался Ромашов. Продолжай занятие. — Слушай, ваше благородие, — вытягивается Шаповаленко.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 «Ну, его! Ну, что же будет дальше?» Ромашов, который в эту минуту отвернулся в сторону, слышит, как Шаповаленко прибавляет пониженным голосом хрипло. «Вот поди, я тебе после учения разглажу морду-то!» И так как Ромашов в эту секунду повертывается к нему, он произносит громко и равнодушно. «Его высокопревосходительство! Ну что же ты, Хлебников? Дальше!» Его инфантери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 Третий наводили винтовки в цель на приборе левчика. Во втором взводе под прапорщик лбов заливался на весь плац с веселым звонким тенарком. Прямо по колонне, Пальба ротаю, ац два рота! Он затягивал последний звук, делал паузу и потом отрывисто бросал. «Ли!» — Щелкали ударники, а лбов, радостно щеголяя голосом, снова заливался.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 — сказал Ромашову, беря его под руку. — Стоит ли? — Вот кончим учение, пойдем в собрание, тяпнем по рюмочке, и все пройдет, а? — Скучно мне, милый Павел Павлович, — тоскливо произнес Ромашов. — Что говорить? Не весело, — сказал Веткин. — Ну как же иначе? Надо же людей учить делу. А вдруг война? — Разве что война, — уныло согласился Ромашов. — А зачем война? Может быть, все это какая-то...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 Ромашов мимоходом взглянул на серое, жалкое, голое лицо Хлебникова, и опять в душе его заскребло какое-то неловкое, больное чувство. — В ружье! — крикнул середина плаца Слива. — Господа офицеры, по местам! Залязгали ружья, цепляясь штыками за штык. Солдаты, суетливо одергиваясь, становились на свои места. — Равнясь! — скомандовал Слива. «Смирно — Смирно! Затем, подойдя ближе к роте, Он закричал распев, «Ружейные приемы, по разделениям, счет слух, рота, шай на караул! Раз!» Гаркнули солдаты и коротко взбросили ружье кверху. Слива медленно обошел строй, делая отрывистые замечания «Доверни приклад! Выше штык! Приклад на себя!» Потом на пять вернулся перед роту и скомандовал.